24 марта. Я подал двору прошение об отставке и надеюсь получить ее. А вам придется простить мне, что я не спросил на то вашего дозволения. Я во что бы то ни стало хочу уехать и знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться, а потому как-нибудь поделикатнее сообщи это матушке. Я ничем не могу ей помочь, мне самому не сладко. Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карьера сына, метившего со временем в тайные советники и посланники, так резко оборвалась, и сверчок вернулся на свой шесток. Делайте, что хотите. Придумывайте, при каких условиях мне можно и должно было остаться. Все равно я ухожу. А чтобы вы знали, куда я направляюсь, сообщаю вам, что здесь находится князь, который весьма ценит мое общество. Услыхав о моем намерении, он пригласил меня провести в его владениях лучшую весеннюю пору. По его словам, я буду там предоставлен самому себе, и так как мы с ним до известной степени сходимся во взглядах, я решил рискнуть и поехать к нему». «Постскриптум. 19 апреля. Благодарю тебя за обе весточки. Я не отвечал на них и не отсылал своего письма, пока не пришла моя отставка. Я боялся, что матушка обратится к министру и помешает моим планам, но теперь все кончено, отставка получена. Не стану рассказывать вам, как неохотно мне ее дали и что мне пишет министр, вы опять ударились бы в ламентации». Наследный принц прислал мне на прощание 25 дукатов с запиской, растрогавшей меня до слез. Таким образом, мне не нужно денег, о которых я на днях просил матушку. 5 мая. Завтра я отсюда уезжаю. А так как родина моя находится в шести милях от проезжей дороги, я хочу повидать родные места,